9. Последний волок на веревке Белкин разрезал через полчаса. К этому моменту железный уголок был покрыт кровью, а манежи рукавов рубашки были пропитаны ей насквозь. Поручик не всегда попадал веревками по уголку, но терпел, поминая чертей и обещая старице воздать замуки. Освободив конечности, Белкин на ощупь посмотрел коморку, но ничего подходящего не нашел. Что ж, придется вылезать с пустыми руками. Поручик подошел к двери, попробовал ее открыть. Безуспешно. Снаружи было тихо, но Белкин помнил, что недавно кто-то ходил совсем рядом. Стражник? Скорее всего. Пора ему проверить пленника, вдруг он пить хочет или еще чего, или им все равно. Сейчас проверим. Он отыскал в кармане носовой платок, разорвал его и перемотал кровоточащие запястья. Потом нашел сундук, попробовал его поднять. Тяжелый, зараза. Но ничего, сладим. Ну-ка... Сундук весил пуда четыре точно. Что в нем хранили камни? Белкин подтащил его к двери и бросил вперед. Сундук со страшным грохотом ударился в дверь и упал на пол. Треснули доски, что-то звякнуло. Белкин присел, нащупал выпавшие. Это были звенья якорной цепи. Ну вот и оружие. Поручик взял два звена, примерил по руке. Тяжелые, но не особо. Теперь можно и работать. Стражник, конечно, прибежал на шум, застыл за дверью, слушая. Белкин присел, опустил голову к полу и застонал. Ой-ой-ой-ой-ой, убили! Ой-ой-ой! Что могло произойти, стражник не знал, зато знал, что пленник должен быть живым. Так ему приказали. Он достал револьвер и осторожно открыл дверь. Во второй руке у него был небольшой фонарик. Луч света скользнул по полу, стене, отыскал разбитый сундук, а пленника не нашел. Спрятавшийся за дверью поручик резко ударил по ней ногой, потом выскочил в проем, увидел японца и врезал ему по груди. Японец сохнул и отлетел назад. Фонарик упал на землю, наставив тонкий луч в стену. Белкин прыгнул следом, в слабом свете разглядел револьвер в руке противника и бросил одно звено, метя в голову. На этот раз звук удара был куда звонче, а стон японца тише. Тот сполз по ступенькам и замер. Револьвер выпал из руки. А, вот и трофей. Белкин подхватил его, проверил камеры, потом ощупал японца и нашел еще с десяток патронов. Осмотрел сам револьвер. Знакомый Наган. Не его Браунинг, конечно, но сойдет. Прыгая через ступеньки, Белкин выскочил из подвала и почти лоб в лоб столкнулся с другим японцем. Тот был на голову ниже поручика, крепок телом и весьма проворен. Успел отскочить в сторону и почти вытащить револьвер. Белкин достал его ударом ноги, а потом всадил две пули в грудь. «Блоха, косоглазая!» — выпалил он и осмотрелся. «Просторная кухня, совмещенная с гостиной, старая мебель, печка в углу, два занавешенных окна, третья открыта, в дальнем углу лестница. Куда теперь? Искать командира? Пожалуй». Поручик подбежал к лестнице, Увидел наверху два силуэта, потом услышал звуки выстрелов и, не раздумывая, выпрыгнул в открытое окно. Придется идти в обход. До склада Гоглидзе и Браус добрались быстро, но здесь никого не было. Большой сарай с дырявой крышей, полузгнивший навес. Куча соломы, да старая дырявая сеть. Ворота распахнуты, окна выбиты. Зато на земле хорошо накатанная колея, по которой ездили не только телеги и пролетки, но и автомобили. «Ушли», — констатировал ротмистер, осматривая сарай. «Недавно шли, словно почуяли». Браун молча сидел в пролетке, хмуро глядя по сторонам и трогая рукоятку пистолета. Он уже протрезвел и понимал, что влез в чужое дело. Однако отступать не привык и бросать своих тоже. А своими сейчас были директор Гаглидзе и пропавшие продюсер и оператор. В конце концов, с ними у него бизнес. Значит, интересы дела на первом месте. «Едем обратно», — плюнул под ноги Гаглидзе и сел в пролетку. «Где же их теперь искать?» Ротмистер мучился от бездействия. К тому же он отлично понимал, что японцы пленников щадить не будут, кабы их еще не убили. Где они сидят? На ответ он буквально наткнулся, едва не задавив его. Пролетка уже подъезжала к полицейскому управлению, когда ее перехватил старший филер из группы наблюдения. Увидав Гаглидзе, он бросился на перерез, и ротмистер в последний момент остановил летевших лошадей. — Ваше высокоблагородие! Слава богу, нашел! — Кого нашел? — не понял Гаглидзе. — Да вас! — Я в гостиницу своего помощника послал? А сам к складу спешу. Вы ведь оттуда? Оттуда. Нам в охранном сообщили, японцы на медний дом сняли. Это за бухтой Горностай. Там они могут быть. Гаглидзе ахнул. Это же совсем в другой стороне от склада. И залив не Амурский, а Уссурийский. Точно можешь показать? Так там одна дорога, не собьетесь. Ясно. Ротмистер закусил губу, выругался. Тогда так. Доложи Старшинову, собирайте людей и сразу туда. Только не медлите. Филер закивал, потом выдохнул. Есть ваше... Двигай! — рявкнул Гоглидзе, разворачивая пролетку. Живо! Они проскочили пару улиц, едва не сбив нескольких прохожих и одного городового. Тот было засвистел, но Гаглидзе показал ему кулак и крикнул «Срочное дело от полицмейстера!» И городовой счел за благо не лезть под колеса бешеной пролетки. «Раз так орут, значит, имеют право». А на следующей улице их самих остановили разбойничим свистом. Гоглидзе и Браун одновременно обернулись и увидели довольную и пьяную физиономию Скорина. Господин директор! О! -о, -о, -о господин Браун, вы куда так летите? «Неужто бабы от вас удирают?» Сам Скорин был на бричке, а на козлах сидел здоровенный рыжий парень с бледными веснушками на красном лице. Он злорадно оскалил лошадиные зубы и насмешливо посмотрел на знакомцев Скорина. «Беда, Григорий!» — выдохнул Гоглидзе. «Наши к японцам в плен угодили». Скорин изумленно посмотрел на ротмистра. «А что значит в плен? Не как война новая. И кто наши? Продюсер Щепкин и оператор Белкин». С лица Скорина сползла усмешка, хмель разом выветрился. Он совсем по-другому посмотрел на ротмистра, вдруг прищурил глаз. «Вот как оно вышло! А что же вы? Едем выручать!» Скорин смирил рот мистра оценивающим взглядом и задумался. Там у Тимофея Костыля он здорово загулял, праздновал новую жизнь и чудесное спасение, поминал родителя и брата, под это дело выпил почти бутылку водки и едва не сполз под стол. Костыль уложил его в кровать, велел Анютке покликать подружку Зинку, такую же молоденькую уличную, но чистую, работающую только с господами, и сунул ее под бок Григорию. «Стереги, милуй, чтобы был доволен!» — погрозил он Зинке пальцем и вышел из спальни. Так Григорий провел целый день. Зинка приказ исполнила в точности, ублажала с корина, кормила, поила, а под вечер отвела в баньку, где вместе с Анюткой пропарила его хорошенько. Потом костыль усадил его за стол и спросил, что тот намерен делать дальше, как судьбу ломать, чем руки занять. Скорин подумал и ответил, что намерен ехать, пока легавые в столице его ищут. Но прежде отомстить епошкам, которые едва не свели его в могилу, хотя он не раз выручал их. Подлые люди должны ответить за зло. Костыль долго молчал, потом вздохнул. Такого парня, как сын Паши Гуся, он бы пристроил к делу. Забрал бы под себя других деловых, да навел бы порядок в квартале. Но раз тот хочет слинять, дай ему бог легкой дороги. И вместе помочь надо, дело верное и благое. Вы спрашивать, что, да как Григорий намерен делать, он не стал. Отредил в его распоряжение Николу морду и пообещал помочь, чем сможет. На следующее утро Скорин на подаренной бричке в сопровождении Николы поехал в гостиницу, где не застал никого. Зинштейн с группой уехал к порту снимать очередные эпизоды, а Щепкина и его людей просто не было. Вскоре завернул в трактир перекусить и выпить, а заодно подумать, как именно он будет мстить японцам за предательство. Но пока ничего путного в голову не лезло. И он решил поехать в порт, посмотреть, как идут съемки, может, там что надумает. На полпути Бричка пересеклась с пролеткой. И Скорин с удивлением обнаружил в ней Гоглидзе и Брауна. Недолго думая, он свистнул так, как учили его в детстве отец и дядя. От такого свиста у лошадей закладывало уши, и они приседали от страха, как и люди. Но Гоглидзе и Браун не присели, и на веселые слова Скорина не отреагировали. Через минуту Григорий знал, почему. Весть о том, что натворили японцы, заставила его мрачно улыбнуться. Как все вышло-то, ладно, и легавые там, и епошки. Разом можно заплатить всем по счетам, и думать долго нечего. «Показывай дорогу, Георгий Дмитриевич», — принял решение Скорин. «Мы за вами!» «Там могут стрелять», — предупредил Гоглидзе. «Ничто! Мы тоже умеем! Поехали!» Пролетка и Бричка сорвались с места и помчались по улице, заставляя прохожих с удивлением смотреть на эти скачки, а детвору отчаянно свистеть. Услышав выстрелы, Щепкин довольно улыбнулся. Жив поручик и уже начал прорыв. Пора его поддержать. Капитан хотел было встать со скамейки, но расслышал шаги за дверью и чей-то жесткий голос этого русского вниз. И быстрее. Щепкин сел обратно, привалился к стене и поник головой. По срокам я должен был уже начать действовать. Можно и сыграть слабость. Дверь открылась, внутрь заглянул один из помощников Идзуми. Внимательно посмотрел на Щепкина, подошел ближе, толкнул в плечо. Капитан застонал, стал падать в бок. Японец подхватил его, ударил по щеке. Рёсь я! стань!» Щепкин сделал вид, что очнулся, опять застонал. Японец попробовал его поднять, но понял, что один не сладит. Он подошел к двери, хотел позвать кого-то, но услышал слабый шорох за спиной. А потом мощный удар чуть выше поясницы выбил из него дух и бросил на стену. Сильные руки сдавили шею, нащупали сонную артерию, руки и ноги разом отнялись. Японец попробовал крикнуть, но из пережатого горла вырвался сдавленный сип. Щепкин быстро обыскал убитого, нашел револьвер, наган и несколько патронов в карманах. Отбросил труп в сторону, выглянул в коридор. Он осторожно прошел к лестнице, выглянул в окно. Внизу несколько экипажей, под навесом у сарая автомобиль, возле него два японца. И Дзуми, Дианы и Акины нигде не видно, Белкина тоже. Но внизу шум, беготня, а значит поручик на свободе, и он будет искать своего командира. Надо спешить. Рёся, Сюко!» Вдруг завопил кто-то снаружи, и тут же ударили в разнобой несколько стволов. Им ответили. На первом этаже кто-то застучал каблуками. «Русские там!» — это крикнул японец. Подмога пришла. Ну, если Гоглидзе приехал, да не один а совсем другой расклад. Можно жить. Щепкин бросился к лестнице, держа револьвер наготове. Большой двухэтажный дом Гоглидзе увидел издалека и направил пролетку по дороге прямо к нему. Следом спешила бричка Скорина. Они миновали чахлый кустарник и выскочили к невысокой насыпи, возле которой лежали бревна. К дому примыкал сарай, а рядом с ним был навес, под которым стоял автомобиль Руссо Балт 24-й модели. Чуть в стороне были экипажи. У экипажей ротмистер увидел японцев. Кто-то из них заметил пролетку и что-то крикнул. Почти сразу японцы открыли стрельбу. Пули засвистели рядом с пролеткой, и Гаглидзе, выругавшись, крикнул «Прыгаем, Джек! За бревна!» Дважды просить Брауна не пришлось. Тот соскочил с подножки, упал, перекатился, вскочил на четвереньки и добежал до насыпи. Гаглидзе последовал за ним. Скорин тоже услышал пение пуль и резко остановил бричку. «Никола, слезай!» Никола Морда довольно проворно для своей комплекции спрыгнул на землю и побежал к бревнам. На его лице застыло выражение удивления. Не ожидал он попасть под стрельбу. «Горячая встреча!» — крикнул Гоглидзе, пытаясь оценить обстановку. Видать прижало их, коль начали стрелять. А с выпалил Браун, отплевываясь и вытирая руки. Тюфакт М! И я о том же. Ротмистер перебрался за соседнее бревно и выглянул наружу. До дома метров двадцать. Противников человек семь-восемь, но стреляют четверо. И неплохо стреляют. Подойти вплотную напрямик никак. Положат. В обход. Только сперва через яму. Надо идти. Нечего лежать. Как бы наших не прибили. «Джек!» — крикнул ротмистер. «Прикрой меня!» «Куда, Джордж?» «Я к дому, вон там!» Гоглидзе показал путь. «Только не вылезай!» Окей, да, фай! Браун высунул кольт из-за бревна и сделал три выстрела. Гаглиц забросился вправо, проскочил насыпь и нырнул за кустик в низинку. Скорен маневр Гоглидзе заметил. Прикинул расклад и понял, что надо либо сидеть здесь, либо бежать за директором. Пока он думал, Никола тоже выглянул наружу, что-то там увидел и удивленно присвистнул. А, так тошка соглазые! Ну я их на куски! Никола ляг! — Заорал скорин, видя, что по ним от экипажа стреляют двое. И еще один из сарая. Никола удивленно посмотрел на него, потом как-то вздрогнул и неловко завалился на бок. На пиджаке напротив груди была небольшая дырочка. Шальная пуля угодила точно в сердце. «Ну, суки!» — взвыл Скорин и витиевато выругался. Он бросил взгляд на Брауна. Тот палил в сторону дома. Такими темпами скоро у него не останется патронов. Скорин подобрал револьвер Николы и бросил Брауну. — Джек, это тебе. Я пошел. — Джордж, я тебя убьют! — проорал в ответ Браун. — Сиди тут! — Некогда. Патроны береги. — У меня есть чопачка! Скорин хмыкнул, выставил свой браунинг и дважды прицельно выстрелил потом обогнул кустарник и бросился вслед за Гоглидзе. «Гош!» — выкрикнул Браун, подобрал револьвер и стал по очереди стрелять из обоих стволов. Стрельба застала Идзуми в гостиной. Он видел, как один из агентов, их имена запомнить просто не успел, стрелял, высунувшись из окна. Потом разом заговорили несколько револьверов. Все агенты были вооружены наганами. К ним легко было приобретать патроны. Русская армия использовала этот тип оружия. Потом кто-то крикнул, что напали русские. И Дзуми вздрогнул. «Это очень плохо. Вести бой с полицией и самоубийство». После такого он точно может ставить крест не только на карьере, но и на свободе. Однако криков «Сдавайтесь! Бросайте оружие!» не последовало. Подбежав к окну, Идзуми выглянул наружу и увидел пролетку, из которой выпрыгивал Гаглидзе. Кто он такой, Идзуми знал. Значит, это не полиция. «Уже легче. Но она вот-вот приедет. Надо спешить». Окликнув одного из агентов, что вбежали в дом, Идзуми знаком велел одному следовать за собой и побежал ко второй лестнице, что вела на чердак. Возле нее в дальней комнате было холодово. Распахнув дверь без стука, Идзуми лоб в лоб столкнулся с Дианой. Ваши сослуживцы отыскали нас, крикнул он. Как они это сделали? Не знаю, спокойным голосом ответила Холодова. Я навела их на вашу старую базу. Видимо, вас заметили, когда вы сюда ехали. Здесь сейчас будет полно полиции, мне надо уходить. Отдайте документы. Холодова отступила назад. Покачала головой. «А вы в своем уме? Если вас поймают и найдут их, тогда мне конец. Бегите. Документы я отправлю по своим каналам в Токио». «Нет», — Идзуми направил пистолет на Холодову. «Я сам отвезу их. Отдайте». «Да вы идиот!» — зашипела Диана. «У меня нет их при себе! Я не рискну носить такое в сумочке!» Она подняла сумочку перед собой и ехидно улыбнулась. Идзуми несколько секунд смотрел на нее, борясь с желанием пристрелить эту змею. «Но документы! Сам он их не найдет!» Однако отпускать эту женщину нельзя. Ты, — обернулся он на агента, — запри ее здесь и не выпускай без моего приказа. Агент кивнул, навел на Диану револьвер и Дзуми шагнул к порогу. — Секунду! — остановило его Холодова. — Противоядие для капитана! Мы договорились. Сперва документы. «Не валяйте дурака!» — холодно произнесла Диана. «Я в ваших руках. Документы не пропадут. А если умрет Щепкин, вы не получите их никогда!» Идзуми замешкался, не зная, как быть. В этот момент его окликнул сбежавший по лестнице Кихо. «Надо спешить, Идзуми-сама!» Идзуми вытащил из кармана пузырек, бросил его Диане, повернулся к Кихо. «Найдите Кинжира и Акину, нам пора, а ты стереги ее!» Эти слова предназначались агенту. Тот вновь не ответил, только кивнул. Когда Идзуми ушел, Диана шагнула вперед. Агент без слов направил на нее револьвер и покачал головой, мол, нельзя. Хорошо, произнесла Диана. Вот сумочка, там пистолет. Я отдам ее тебе, да? Японец явно понимал по-русски, но говорил очень плохо. Да, кивнул он. Дать? Диана протянула ему сумочку. Очаровательно улыбнулась. Агент взял сумочку, попытался открыть одной рукой. — Там замочек, — подсказала Диана. — Справа. Агент повернул сумочку, увидел маленький блестящий замок, краем глаза уловил движение и посмотрел на Диану. Та, продолжая улыбаться, показала пустые руки тронула прическу и молниеносным движением вогнала в глаз агенту длинную тонкую заколку. Среагировать агент не успел, вскрикнул от внезапной боли, отшатнулся. Диана резким ударом отбила револьвер в сторону и толкнула японца в грудь. Тот упал, выгнулся дугой и застыл. Заколка пронзила глаз и вошла в мозг. «Дурак! Думал, я с тобой на кулачках сойдусь. Женщина берет не силой, а хитростью». Зло подумала Диана, подобрала свою сумочку, вытащила браунинг и вышла из комнаты. «Ей тоже надо спешить, если Вася еще жив».